Формы сравнительной степени может осложняться приставкой по, которая усиливает степень преобладания качества в одном из сравниваемых предметов. Комнаты побольше, люди помоложе. Эта форма характеризуется разговорным оттенком. В предложении форма сравнительной степени обычно служит сказуемым. Может быть, и определением. Пушкин шире, умнее, талантливее Жуковского, Максим Горький. Навряд тебе, парня, сильнее и краше, видать, привелось, Некрасов. Синтетическая форма сравнительной степени возможно не от всех качественных прилагательных. Например, «Автар». Она не может быть образовано от прилагательных с суффиксом дружеский, страдальческий. От многих прилагательных суффикс -л. исхудалый, поблеклый. От некоторых прилагательных суффикс -к и -н. робкий, ранний. От прилагательных суффикс -ов. деловой. Аналитическая форма сравнительной степени. представляет собой сочетание слова «более» с исходной формой прилагательного «более дружеский». Страница 309. Аналитическая форма характеризуется оттенком книжности. Сильнее – более сильный, умнее – более умный. Образования, в которых объединяются аналитическая и синтетические формы выражения сравнительной степени, являются нелитературными, типа более лучше Аналитическая форма сравнительной степени в предложении обычно бывает определением. Острая потребность более широкой, более оперативной, Постановки исследования возрастной психологии давно назрела из газет. Антонимом к аналитической форме сравнительной степени является сочетание слова «менее» с исходной формой прилагательного. Менее строгий, менее удачный. Эта форма также имеет книжную окраску и встречается преимущественно в жанрах письменной речи. Накопление знания о том, что сначала казалось всемирным бедствием, гибель Коралловых островов, сделало проблему менее опасной из газет. Формы сравнительной степени прилагательных могут сочетаться с наречиями «чуть», «немногим», «ещё», «значительно», «много». Несравнимо, красивее, значительно толще, чуть выше, немногим моложе. Страница 309. Параграф 139. «Превосходная степень». «Превосходная степень» указывает на превосходство. Наибольшую меру признака в одном предмете лице – по сравнению с группой однородных предметов, может быть, лиц. Часто это значение выражается конструкцией, состоящей из прилагательного в превосходной степени и существительного в родительном падеже с предлогом «из». Председателем там Григорий Корничук – Превосходная степень может выражаться формой превосходной степени и устаревшим сочетанием предлога «между» с формой творительного падежа существительного, «умнейший» между полководцами. 310 десятая страница. Превосходная степень прилагательных имеет три формы выражения – Синтетическую, аналитическую и сложную. Синтетическая форма – это книжная по своей окраске. Образуется от основы исходной формы с помощью суффиксов – айш, ельш – высокий, высочайший. Эта форма может приобретать значение альятива – латинское слово «возвышенный». Всё великое и прекрасное в мире нашего творчества создано и создаётся из мельчайших наблюдений. Максим Горький. Некоторые прилагательные в превосходной степени имеют суффикс ш – «высший», «низший». Синтетическую форму превосходной степени не образует прилагательное с суффиксом «эска» дружеский, комический, прилагательное с суффиксом «ов», «ев», «деловой», прилагательное с суффиксом «л», «бывалый», несколько прилагательных с суффиксом «к», «веский», «жуткий», «меткий». Некоторая прилагательность с непроизводной основой, «большой», «гордый», «долгий». Аналитическая форма превосходной степени, не имеющая стилистической окраски, образуется с помощью слова «самый» и исходной формы прилагательного – «самый мелкий», «самый строгий». Сложная форма превосходной степени образуется из свободного сочетания нескольких слов. Например, слова «наиболее» И исходной формы прилагательного, наиболее выгодной. Или формы сравнительной степени и слова «всех», «добрее всех». Значение превосходной степени может быть выражено отрицательным оборотом, состоящим из отрицания «нет» и прилагательного в сравнительной степени «нет» Страница 311. Параграф 140. Употребление форм превосходной степени. В подавляющем большинстве случаев синтетические формы «сайш», «гейш» используются для выражения «эльятива». В значении превосходной степени постепенно выходят И широкое употребление они уступают место аналитической форме. В настоящее время сфера функционирования синтетической формы ограничена научной и общественно-политической литературой. Опираясь на достигнутые страной успехи, мы сможем ещё активнее внедрять в народное хозяйство новейшие достижения науки и техники из газеты.